Ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовая ответственность как один из видов имущественной ответственности. Под гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные имущественные последствия для лица, допустившего гражданское правонарушение, выразившиеся в утрате таким лицом части имущества. Таким образом, гражданско-правовая ответственность всегда носит имущественный характер. Она может выступать в форме возмещения убытков, вреда, в том числе морального, уплаты неустойки, потери задатка. Меры ответственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается принудительной силой государства. Ответственность выполняет следующие функции: предупредительную, воспитательную, регрессивную, компенсационную, информационно-уведомительную. В зависимости от оснований возникновения ответственность делится на договорную, возникающую в связи с исполнением или ненадлежащим исполнением договора, вне договорную, возникающую непосредственно из правонарушения при отсутствии обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим. Различают также долевую, солидарную и субсидиарную ответственность. Долевая ответственность предполагает, что каждый из должников отвечает в отдельной доле Солидарная ответственность состоит в том, что каждый из солидарных должников обязан по требованию потерпевшей стороны принять на себя бремя ответственности в том объёме, в каком она возлагается на себя потерпевшей стороной. Субсидиарной называется ответственность, когда наряду с основным должником появляется дополнительный. Общие условия ответственности С совокупностью общих условий, необходимых для возникновение гражданско-правовой ответственности, называют составом гражданского правонарушения. К общим условиям ответственности относятся: первое противоправность поведения, второе возникновение вреда, убытков у потерпевшего, третье причинная связь между противоправным поведением и возникшим вредом. Четвёртая вина причинителя вреда. Противоправность поведения означает, что оно противоречит как нормам объективного права, так и субъективным правам других лиц. Противоправность при нарушении договорных обязательств состоит в том, что нарушается общее правило, согласно которому обязательство должно исполняться надлежащим образом. поведение считается противоправным независимо от того, знал нарушитель о неправомерности своего поведения или нет. Противоправным может быть как действие, так и бездействие. Под вредом понимается всякое умаление или уничтожение субъективного гражданского права или блага. Понятие вред более широкое, чем понятие убытки. Вред бывает и имущественным, и неимущественным. Денежная оценка имущественного вреда называется убытки. Для того, чтобы наступила гражданско-правовая ответственность, необходимо, чтобы существовала причинная связь между убытками и возникшим вредом. Юридическое значение имеет только прямая связь, когда одно явление непосредственно вытекает из другого. При этом следует иметь в виду, что простая временная последовательность событий ещё не означает наличие причинно-следственной связи между ними. По вине понимается недолжное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. Вина существует в форме умысла или неосторожности. В свою очередь, неосторожность бывает простой и грубой. Вина лица, допустившего гражданское правонарушение, предполагается. Он сам должен доказать её отсутствие. Вина является только условием, но не мерой ответственности. То есть, независимо от формы вины, убытки будут возмещаться в полном объёме. Если обязательство не исполняется добровольно, к обязанному лицу могут быть применены меры принуждения в форме санкций путём обращения кредитора в суд. При этом необходимо иметь в виду, что лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность только при наличии вины. умысла или неосторожности, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее своё обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Пункт третий статьи четыреста первой Гражданского кодекса. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса. Судам следует учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 401 отсутствие у должника денежных средств, необходимых для уплаты долга по обязательству, связанному с осуществлением им предпринимательской деятельности, не является основанием для освобождения должника от уплаты процентов. предусмотренных статьёй 395 Гражданского кодекса, пункт 5 постановления пленума от 8 октября 1998 года номер 13/14. В случае, если вина должника доказана, он обязан возместить кредитору убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Согласно статье 15 Гражданского кодекса, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, реальный ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота. Если бы его право не было нарушено, упущенная выгода. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы.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 принимая во внимание цены, существующие в день внесения решения, пункт 3 статьи 393 Гражданского кодекса по физическому размеру убытков, исчисляемых истцом по ценам и тарифам, действующим в условиях инфляции. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные с этой целью приготовления. пункт 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер неполученного дохода, упущенной выгоды должен определяться с учётом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причинённых недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий. Транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров. Пункт одиннадцатый постановления Пленума от первого июля 1996 года, номер шесть, дробь восемь. При рассмотрении дел, связанных с возмещением убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Необходимо учитывать, что в соответствии со статьёй 15 Гражданского кодекса подлежат возмещению как понесённые к моменту предъявления иска убытки, так и расходы, которые сторона должна будет понести для восстановления нарушенного права. Поэтому, если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путём приобретения определённых вещей, товаров, или выполнение работ, оказание услуг, стоимость соответствующих вещей, товаров, работ или услуг должна определяться по правилам пункта 3 статьи 393 Гражданского кодекса. И в тех случаях, когда на момент предъявления иска или вынесения решения фактические затраты кредитором ещё не произведены, пункт сорок девятый постановления пленума от первого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года номер шесть drop восемь за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена неустойка то убытки подлежат возмещению в части не покрытой неустойкой пункт первый статьи триста девяносто четвертый гражданского кодекса законом или договором может быть установлено. Пункт 1 статьи 394 Гражданского кодекса. Взыскание одной лишь неустойки. Возмещение убытков в полной сумме сверх неустойки. Взыскание по выбору кредитора либо убытков, либо неустойки. Договором или законом может быть также предусмотрено взыскание неустойки и возмещение убытков с исполнением обязательства в натуре или без такового (статья 396 Гражданского кодекса) за пользование чужими денежными средствами в следствии их неправомерного удержания, уклонения от их возврата иной просрочки в их уплате. либо неосновательного получения или сбережения за счёт другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса в размере ставки рефинансирования, установленной Банком России. Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 подлежат уплате независимо от того, получены ли чужие денежные средства в соответствии с договором, либо при отсутствии договорных отношений. Как пользование чужими денежными средствами, следует квалифицировать также просрочку уплаты должником денежных сумм за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги. Вместе с тем, следует иметь в виду, что по отношению к убыткам проценты так же, как и неустойка, носят зачётный характер. Размер процентов, подлежащих уплате за пользование чужими денежными средствами, определяется существующей вместе жительства кредитора-гражданина, места нахождения юридического лица, учётной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. В настоящее время в отношениях между организациями и гражданами Российской Федерации подлежат уплате проценты в размере единой учётной ставки Банка России по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам, ставка рефинансирования, предусмотренная пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, проценты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 проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определён более короткий срок. В случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютным контролем денежное обязательство выражено в иностранной валюте статья 317 Гражданского кодекса и отсутствует официальная учётная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения денежного обязательства вместе нахождения кредитора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 Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов устанавливается на основании предоставляемой истцом в качестве доказательства справки одного из ведущих банков вместе с нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам. пункты с 50 по 52 постановления пленума от 1 июля 1996 года номер 6/8 Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами может быть предусмотрено с возмещением убытков в части не покрытой процентами. Пункт 2 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность за нарушение обязательств не ограничивается возмещением убытков, уплатой процентов, неустойкой или исполнением обязательства в натуре. Например, в случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользу вания кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу, кредитор вправе в разумный срок получить выполнение обязательства третьим лицом за разумную цену, либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства. и потребовать от должника возмещения понесённых необходимых расходов и других убытков. Статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения обязательства передать индивидуально определённую вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или возмездное пользование кредитору последний вправе требовать от обрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях, статья 398 Гражданского кодекса Российской Федерации. По отдельным видам обязательств, статья 400 Законом может быть установлена ограниченная ответственность должника. Так при утрате, недостаче или повреждении сданного на безвозмездное хранение имущества, пункт 2 статьи 902 Гражданского кодекса, хранитель возмещает собственнику лишь стоимость утраченного или недостающего, а за повреждение имущества сумму, на которую понизилась их стоимость. При утрате или недостаче груза транспортная организация обязана лишь возместить его действительную стоимость, а при порче и повреждении груза уплатить только сумму, на которую понизилась его стоимость. Пункт 2 статьи 796 Гражданского кодекса при этом необходимо иметь в виду, что любое соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определён законом, и если соглашение заключено до наступления обстоятельств влечущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства пункт второй статьи четырехсотой Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за нарушение обязательств наступает не только для должника, но и для кредитора в случае его просрочки статья четыреста шестая Гражданского кодекса или неисполнение обязательства по его вине Статья 404. Просрочка кредитора даёт должнику право на возмещение причинённых просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые не он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие и исполнение, не отвечают.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 если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. Пункт 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации.